Могли ли они веровать себе сами? Он укрепился из отвращения к ним, он по рождении их лжи и бессилия духовного, атеизм. У нас не веруют еще только сословия исключительные, как великолепно выразился на медне Евгений Павлович, корень потерявший, а там, в Европе, уже страшная масса самого народа начинают не веровать. Прежде от тьмы и от лжи,